Глава пятая. 28 августа 1892 года. Королевство Сиам, Бангкок. Второе посещение Владимиром этого замечательного города в Юго-Восточной Азии проходило по куда более насыщенному и интересному сценарию. Хотя бы потому, что его охотно принял король Рама V. «Ваше Величество!» – вкратчиво произнес Ульянов – «Все прогрессивное человечество, и Россия особенно, желает видеть в Юго-Восточной Азии сильную и независимую державу». «Это отрадно слышать», — улыбнувшись, кивнул король, славящийся тем, что прикладывал все усилия и не небезуспешно к укреплению независимости своей державы. «Его императорское высочество цесаревич Николай Александрович говорил мне то же самое». «Поэтому я и поебал к вам, неофициально, конечно. Россия достаточно далеко». Поэтому благополучие и независимость Сиама во многом находятся в ваших руках. Без армии и здоровой экономики вам будет очень сложно устоять. И что вы предлагаете? Во-первых, инвестиции в экономику. Уже сейчас я привез миллион фунтов стерлингов для развития оловянной промышленности вашей державы. И это не предел. Если мы договоримся об условиях, то речь может идти от 20 миллионов фунтов стерлингов в течение 5-6 лет. Плюс оборудование, плюс специалисты, за мой счет, разумеется. Любопытно. А что вы хотите взамен? Хитро прищурившись, поинтересовался король. Я морской офицер, однако знаком с первым правилом банкиров. Оно гласит, защищайте свои инвестиции. Я мог бы и просто дать денег, но вы смогли бы гарантировать, что их не разворуют. Я вот нет. Поэтому я хочу долю, достаточную для того, чтобы контролировать производственный процесс и не допускать воровства. Прибыль меня волнует постольку, поскольку главное создать в Сиаме как можно более мощную экономику в кратчайшие сроки. Вы опираетесь только на добычу олова? Отнюдь. Но оно самый простой и доступный способ для начала. 20 миллионов фунтов стерлингов, покачал головой король Сиама. Это огромные деньги. «России очень важно сохранить независимость Яму. «Пожалуй», — мягко улыбнулся Рама Пятый. «А что во-вторых?» «Оружие! Без современной армии вы не сможете выстоять. Десять лет назад отгремела англо-египетская война, в которой относительно небольшой отряд англичан смог легко разгромить египетскую армию. Практически без потерь. А все по той причине, что у нее не было современного оружия». Должного количества боеприпасов и понимания, как все это применять в деле. И вы нам это продадите? Удивленно выгнул бровь король. А если потребуется, я даже кредитную линию открою. Но мне нужно несколько лет для того, чтобы развернуть необходимые мощности. Так и беседовали. Владимир пил соловьем, рассказывая о том, как новые высюки станут центром десяти губерний, само собой предварительно открыв перед королем кофр с натуральным миллионом фунтов стерлингов. Для начала. Бедный Рама Пятый смотрел на эти недавно отпечатанные бумажки глазами отца российской демократии, который уже неделю ничего не кушал. Ведь Сиам в то время очень бедная страна. И этот кофр вмещал в себя большую часть их годового ВВП. Конечно, Рама V прекрасно понимал, что его банально покупают, просто и незамысловато, как связку бананов. Но какая к черту разница? Ведь гость дело говорит, ему действительно были нужны армия и промышленность. В общем, покидал Владимир Бангкок в весьма приподнятом настроении. На груди висел орден Белого Слона статуса рыцаря-командора, А в папках масса очень интересных бумаг. Там был и контракт на реконструкцию столичного порта, и учредительные документы нового акционерного общества цветной металлургии, и так далее. Безусловно, силы и возможности это сделать самостоятельно у Ульянова не было. Однако он знал, кому обратиться за помощью. И эта мысль его грела.